Глава 30. Ничто так не разъедает душу человека, как ядовитый пепел досады и неудовлетворенности. Властитель был зол на весь мир, потому что исполнение его желания откладывалось. На себя, что не владел собой, повел себя, как сгорающий от страсти желторотый юнец. Гилсарт не помнил такого за собой с тех пор, как избавился от старшего брата, стоявшего на его пути к власти. Даже оракул салимского храма, три раза нагло вторгавшийся в его жизнь, не раздражал до такой степени. Впрочем, все это не имело значения. Сейчас властитель был взбешен. Время уже под утро, а он даже не ложился. Из-за его отвратительное настроение и перебитый сон властителя кто-то должен ответить. По приказу Гилсарта распорядителя выдернули из постели, и теперь тот стоял перед ним на вытяжку, нервно кося глазами. «Доложи во всех подробностях все, что тебе известно об этом царевиче Салгаре». Распорядитель хорошо знал своего господина, а также и то, как легко обродивший в нем гнев может обрушиться на его голову. Поскольку ничего интересного о чужеземном царевиче рассказать он не мог, ибо о некоем Салгаре из Белора здесь вообще услышали впервые, распорядитель доложил почти поминутно о его пребывании во дворце, а также о том, что могло бы показаться интересным или заслуживающим внимания. «Его слуга был на кухне и посещал главного повара», переспросил Гилсарт. «Да, властитель, его слуга был у главного повара и сказал, что молодому господину по утрам требуется особая пища». От этой новости у Гилсарта буквально зазвенела интуиция. «Хорошо», — сказал он, отмахнувшись. «Можешь идти». Распорядитель убрался, нервно подергивающийся, но счастливый, что отвел от себя гнев властителя. А Гилсарт задумался. Несколько минут сидел, постукивая пальцами по подлокотникам, а потом резко встал и направился прямиком на дворцовую кухню. Дворцовая кухня – это место, где никогда не спят. Приготовление еды, заготовка продуктов, подача, мойка, сервировка, особые заказы – все это происходит круглосуточно. Можно было только подивиться, как главный повар дожил в этой непрерывной соковыжималке до своих лет. Но он не только дожил. Главный повар держал всю кухню в своих пухлых руках. Только ему были ведомы все секреты особых блюд. Приправы, специи, какое и когда кому подать, какие ингредиенты, когда и как хранить и заготовить. И если были во дворце властителя незаменимые люди, то главный повар, несомненно, был из их числа. Вчера Лесард здорово его озадачил. На самом деле, передать послание господину Зейну в лабиринт было совсем несложно. Достаточно поместить его вместе с корзиной в перемещательный шкаф и тогда магия отправит все в такой же шкаф, расположенный внизу. Трудно было выполнить это на практике. То, что доставлялось к личному столу сына-властителя, будь он хоть трижды чудовищем, находилось всегда на самом видном месте, многократно пробовалось и охранялось. Мало того, что в кухне постоянно мельтешили люди, так еще у стола, на котором готовились продукты для господина Зейна, всегда присутствовал страж. В общем, главному повару пришлось проявить немалую смекалку, чтобы у стража скрутило живот в строго определенный момент, а несколько подмастерьев получили задачу немедленно искать по всем хранилищам редкий сорт риса для утреннего отвара высокого гостя из Белора. А кроме того, для царевны Гесты должны были быть испечены особые пирожные, секрет крема для которых и так далее и тому подобное, и при этом, чтобы никто не заподозрил в его поведении ничего необычного. Наконец, когда все уже было готово, момент идеальный. В ближайшие пару минут рядом не будет никого. Главный повар, не спеша, чтобы не привлекать внимание, пошел к столу с едой, подготовленной для Зейна, и уже собирался взять корзину, чтобы по дороге к перемещательному шкафу сунуть туда послание. Гром среди ясного неба. Властитель Гелсарт. Сам. В кухне. Ночью. Злой. Главный повар так и застыл с поднятой рукой. — Что ты делаешь? — спросил властитель. — Я? Господин. Главный повар отмер и показал на корзину. «Готовлю пищу для господина Зейна». Властитель подошел ближе и уже другим тоном спросил. «Что там?» «Там э, особые пирожные для царевны Гесты, господин мой, из заварного теста с нежным молочным кремом и сахарной пудрой». Сглатывая вязкую слюну, проговорил главный повар. И зачем-то добавил. «Я сам испек». «Хорошо», — проговорил властитель, подходя вплотную, и взял из корзины пирожное. Главный повар замер и, боясь дохнуть, смотрел на него, а властитель откусил кусок и с каким-то сладострастным видом облизал палец, испачкавшийся в креме. Повторил. «Хорошо». И сразу, без всякого перехода. «Что хотел от тебя слуга царевича Солгара?» «Мой господин», — он просил приготовить для молодого господина на утро три вещи. Главный повар стал загибать пальцы простоквашу огуречный рассол и рисовый отвар рисовый отвар на кой черт переспросил властитель доедая пирожное «Э -э, слуга сказал что э -э, простите мой господин он сказал что у царевича с перепоя разболится голова а от непривычной пищи может расстроиться живот как бы ни был зол Гилсарт, услышав эти слова громко расхохотался потом не безъехидства заметил хорошая слуга заботится о молодом господине подхватил двумя пальцами еще одно пирожное из тех, что предназначались для царевны Гесты, вгрызся в него зубами, жадно слизывая выступающий крем, и ушел. Эти пирожные удивительным образом помогли ему вернуть приподнятое расположение духа. Съев предназначенное для желанной женщины лакомство, он словно прикоснулся к ней. Нежное, сладкое, вкусное до умопомрачения. Это было как аванс на будущее. К тому же он уже сегодня рассчитывал ее увидеть. Разумеется, после того, как царевича прослабит с утра, а потом его вылечат рисовым отваром, огуречным рассолом и простоквашей. Гилсарт, посмеиваясь, вернулся к себе и лег спать со сладким послевкусием во рту и предвкушением в мыслях. А главный повар, проводив властителя, еще секунду стоял в прострации, потом в раз очнулся, вытирая холодный пот со лба схватил корзину и, незаметно сунув туда футляр, положил все это в перемещательный шкаф, Закрыл дверцу и в изнеможении закатил глаза. Все, его миссия выполнена. Магия довершит остальное. Сделал. Смог. Правда, после этого рисовый отвар и настойка валерианы уже срочно потребовались ему самому. Утро наступило. И было оно у царевича Солгара весьма мрачное. Сначала его чуть свет разбудил добросердечный наставник Лесард, настаивая, чтобы он чуть ли не с головой влез в холодную ванну потом поотечески утешал его, стучащего зубами от озноба, растирал шершавым полотенцем, попутно вливая в него все три лечебных компонента. В результате, через час всех этих садистских процедур, хмурый и обиженно смотревший на мир царевич, был практически трезв и свеж настолько, насколько в той ситуации вообще возможно. Убедившись, что Солгар окончательно пришел в себя и обрел ясность мысли, Лесард приступил к расспросам. Но прежде он обвел взглядом комнату и как-то по-особенному щелкнул пальцами. У царевича возникло ощущение, как будто он в пузыре. Лесарт пояснил. «Так нас не услышат лишние уши. Итак, царевич, что вам вчера удалось выяснить? И простите за нескромный вопрос, но что такого вы вчера на ужине выболтали гелсарту, потому что он ночью носился по дворцу, как на скипидариной?» Царевич сутулился, заложив ладони между коленей. «С чего начать?» «Начинайте с того, что вы ему выболтали», — царевич насупился. Ну, я в основном рассказывал о своих успехах в области изучения философии и расшифровки загадок древности. И ничего смешного, это именно то... Ладно, усмехнувшись, проговорил Лесард, останавливая его справедливое возмущение. Что вам показалось важным? Важным? Скорее, странным. У меня создалось впечатление, что ваш брат испытывает к интересующей нас девушке отнюдь не отеческие чувства. И еще. Мне показалось странным, что... «Ну, вы понимаете, цари не просят о таком, они приказывают». Он пожелал сопровождать меня и был слишком заинтересован. Этот жадный блеск глаз... Лесарта пустил руки, черты лица заострились, а взгляд стал стальным. И вдруг вскинул руку. Снова странный пас, потом он произнес. «Царевич, за вами пришли». И уже тише добавил. «Ради бога, будьте осторожны». Зен работал весь остаток ночи, и к утру подробная карта лабиринта, нарисованная им по памяти, была готова. Закончив, решил ненадолго прилечь рядом с Гестой, просто прикрыть глаза, и сам не заметил, как провалился в сон. А она, проснувшись, увидела его крепко спящего рядом, сначала долго любовалась, а потом тихонечко выскользнула в ванную. Вернувшись, заметила карту на столе и зависла, разглядывая чертеж, похожий на какое-то странное переплетение нитей ходов, и крупных бусин, залов. Особо были помечены шахты, выходящие на поверхность, и технологические ворота, которых было 4 Это помимо больших основных, через которые она в свое время входила в лабиринт. Четыре технологических выхода по одному на стороны света. С одной стороны, она заметила, был указан ход в сторону поселения людей, остальные числились замаскированными. Но больше всего Гесту поразило то, что за западными технологическими воротами Зейн условно показал извивающуюся ленту, и подписал «Есть ход к реке». Геста застыла, нахмурившись. Получалось, из лабиринта все-таки был выход. Решив расспросить Зейна, когда он проснется, взяла книгу-легенд и залезла в постель. Хотелось быть к нему ближе. И только углубилась в чтение, как буквально кожей почувствовала, потянула магией, словно где-то открылась неведомая дверь. Ей стало жутко. Волосы зашевелились на голове. Сразу всплыли в голове собственные слова. «Что-то давно твой отец не появлялся у нас в гостях?» «Зачем она только о нем вспоминала?» Мгновенно проснулся Зейн. Геста даже среагировать не успела, как его сдуло с постели. Хотела крикнуть «Ты куда?», а язык не поворачивается. Но меньше чем через минуту Зейн вернулся. Вид недоуменный, странное выражение на лице, будто прислушивался и не мог понять, что происходит. Она и сама не могла понять, откуда-то тонко тянуло магией, как сквозняком. Наконец, сделав над собой усилие, Геста осторожно спросила. «Там кто-то пришел?» «Нет», — резко мотнул головой он. «Никого, но это странно, я же чувствую». Потом уставился на нее, дышащими вертикальными зрачками. Видно, что дико взволнован. Геста бросилась ему на шею, целовать, гладить по щеке, успокоить. «Зейн, все хорошо, все хорошо, никого нет, и это главное». А его тело, как каменное, никак не расслабится. Заглянула в глаза. «Я есть хочу. Там так вкусно пахнет, но я не хотела без тебя». Понемногу он успокоился, взял ее ладони, приложил к губам, улыбнулся. «Сейчас, обжорка ты моя». «Это я-то обжорка?» Но он на возмущенный вопль не ответил, только прижал ее к себе теснее, чмокнул в макушку и пошел к оконцу с решетчатой дверцей. Видя, что он оттаял, Геста и сама успокоилась. Ну, тянет магией и тянет. Главное, что гилсарт по их душу не появлялся. И выдала, устраиваясь на постели ты такую карту сделал четкую подробную знаешь я не думала что лабиринт настолько велик и так все запомнить она восхищенно закатила глаза и развела руками не представляю как тебе это удалось зайн принес корзину и уселся рядом с ней на кровать я вошел в лабиринт когда мне было 14 лет и был достаточно взрослым чтобы соображать он усмехнулся снимая с корзины с котерку И чтобы не морочить тебе мозги, признаюсь, я просто видел чертежи. Кое-что запомнил. Ну и вот. О, пирожные! На некоторое время воцарилось молчание, потому что Гесту уже ничто не могло отвлечь от поедания невиданно вкусного и нежного лакомства. А Зейн, не отрываясь, смотрел на неё. Крем на губах, пальцы и кончик носа, перепачканный в сладкой пудре. Как тут отвлечься на что-то ещё? Никак. В конце концов, когда весь крем с губ и пальцев Гесты был весь съеден, Зейн засмеялся и, не глядя, запустил руку в корзину. «Ну, что тут у нас еще?» И вздрогнул от неожиданности. Пальцы наткнулись на гладкую металлическую поверхность. То, чего тут никак не должно было быть. Зейн напрягся. Все неожиданное могло таить в себе опасность. И медленно вытащил это нечто. Золотистый цилиндр. Футляр для писем. Недоверчиво повертел его в руках переглянулся с замершей гестой и очень осторожно отвинтил крышку. И в то же мгновение он словно пропал для мира.